полустанке, где и поезда почти не останавливаются. Пришлось хитрецу идти пешком обратно на ту станцию, откуда он вчера с таким трудом выехал. Но это бы полбеды. Не успел он показаться на этой злополучной станции, как подскочили к нему два дюжих санитара, схватили их за руки и за ноги, и ни слова не говоря, поволокли в машину скорой помощи. И взмолился тут несчастный хитрец. «Граждане, — говорит, — помилуйте, если вы думаете, что я тот человек, у которого тиф, так это совсем не я!» «Граждане и помиловали! Смотрите, — говорят, — люди добрые, он уже себя не узнает, его надо не в больницу, а в сумасшедший дом вести. «Как сумасшедший дом?» — гаркнул студент во все горло. «Никогда я в сумасшедшем доме не был!» «Еще бы!» Говорят сердобольные граждане. «У нас такой сумасшедший дом, кто туда попадает, обратно ни за что не выйдет!» Задрожал наш хитрец мелкой дрожью. «Не хочу!» — кричит к сумасшедшим. «Везите меня уж лучше в тюрьму, если у вас такие порядки!» «Да нет, — говорят, — у нас в городе тюрьмы. А вот сумасшедший дом лучший во всей области!» Мы же пошутили, молодой человек, что никто оттуда не выходит. Выходит иногда. Вот в прошлом году, например, один выбрался и 12 лет не пробыл там. Выяснили, что ошибочно попал человек. И выпустили. Теперь лежит в простой больнице, так что зря ты расстраиваешься. А студента аж холодный пот прошиб. «Да тиф у меня, дяденьки, самый настоящий тиф! Вспомнил я теперь! Везите меня в простую больницу!» «Там разберутся!» – ответили теретивые скулапы и втолкнули его в машину. «Вот так бывает, Наташенька!» – закончил Андрей Иванович свой рассказ. «На неправде далеко не уедешь!» Полчаса спустя Андрей Иванович снял с костра кипящий котелок и начал вылавливать из него красных раков. До чего же вкусным было их нежное, чуть розоватое мясо. Никогда в жизни Наташа не испытывала такого удовольствия от еды. Она съела бы, наверное, целое ведро этих раков. Но когда заметила, что сам Андрей Иванович почти ничего не ест, решительно – отодвинула от себя котелок. «Андрей Иванович, это несправедливо. Я же цыпленок по сравнению с вами, а вы едите меньше меня». «Нет, Наташа, это как раз и справедливо. Дело сейчас не в том, кто из нас больше, а в том, кто слабее. Мы должны дойти до лагеря, а для этого тебе нужно встать на ноги. Значит, ты должна больше есть. Вот уж в лагере...» — добавил он с улыбкой. — Я буду есть в десять раз больше, чем ты. И если ты там захочешь меня перещеголять, то это будет действительно несправедливо. Потом Андрей Иванович принес из леса целый котелок черники, и они пили чай с ягодами. Давно уже Наташа не чувствовала себя так хорошо и спокойно. Она лежала на мягкой, душистой хвои Смотрела на медленно плывущие облака и думала о том, какое счастье быть рядом с настоящим, хорошим человеком, и о том, что их много таких людей, суровых и строгих, упрямых и непримиримых, молчаливых и незаметных. Их очень много. Они делают жизнь, они работают и мимоходом совершают подвиги. Но есть люди, которым они не нравятся которые считают себя выше их, смеются над ними. Наташа обернулась к Андрею Ивановичу. Андрей Иванович, что вы вообще думаете о справедливости? Как вообще о справедливости? Видите ли, один человек как-то сказал мне, что справедливость – это мечта слабых, а сильным она не нужна. «Что вы скажете на это?» Андрей Иванович усмехнулся. «Я не знаю, кто это тебе сказал, но ясно одно, что этот человек не был ни сильным, ни справедливым». «Сильным не нужна справедливость. Да это же парадокс. Совсем наоборот. Только сильный человек и может быть по-настоящему справедливым. Ведь что такое несправедливость?» Это отголосок того древнего инстинкта, который человек унаследовал от своих предков зверей. А у зверей, как ты знаешь, один закон – ешь или тебя съедят. Только тогда человек стал окончательно человеком, когда он смог подняться над этим законом джунглей. Но отголосок его остался в людях до сих пор. Не так просто вытравить инстинкт выработанный тысячами поколений. Только по-настоящему сильный, сильный духом и волей человек может сбросить себя его оковы и стать до конца справедливым и честным. И таких людей у нас становится все больше и больше. Наташа молчала. Она смотрела на Андрея Ивановича и видела перед собой Сашу. Вот так же горячо и страстно Говорил о справедливости и он. Но до сих пор она думала, что все это лишь отвлеченные рассуждения. В спорах Саши с Валерием она нередко становилась на сторону Валерия, только потому, что он более красиво строил фразы и подбирал более эффектные выражения. К тому же в этих спорах он всегда старался подчеркнуть свою силу, независимость, презрение к слабости. И вот теперь этот сильный и талантливый человек, обворовавший в тайге своих товарищей, бежал от них только потому, что они не могли идти так же быстро, как он. Бежал сразу после того, как у них ничего не осталось, бежал потихоньку ночью, украв последнее, что у них было ценного – ружье. А ведь еще совсем недавно она им восторгалась, защищала его. Наташа прикрыла руками лицо, чтобы скрыть от Андрея Ивановича краску стыда, заливавшую ее щеки. Но старый геолог был неумолим. Словно читая ее мысли, он продолжал горячо и взволнованно говорить о справедливости и честности, о сильных и благородных людях, о красоте человеческих отношений. Да, Наташа, настоящих людей становится все больше и больше, а ничтожные людишки вроде Валерия в конце концов поймут, что так жить нельзя. Я не думаю, чтобы Валерий был окончательно испорченным человеком. Его, видимо, слишком избаловали и захвалили, но жизнь заставит его перемениться. Она хорошо излечивает от таких уродств. Наташа отняла руки от пылающего лица. «Андрей Иванович, а ведь это он, Валерий, сказал однажды, что сильным людям не нужна справедливость». «Я это сразу понял», — сказал Андрей Иванович. «И что же, с ним все согласились?» Нет, у нас в классе было столько споров на эту тему, особенно между Валерием и Сашей. Это целая история. Года четыре назад наши мальчишки создали общество честных и справедливых. Командором его был Саша. Валерий сначала тоже был с ними. Но потом из-за чего-то поссорился с Сашей и стал смеяться над чесовцами. «Собрались, — говорит, — одни слабачки выдумывают всякую чепуху для своей защиты». «Это Сашу-то он назвал слабачком?» — перебил ее Андрей Иванович. «Да, видите ли, у Саши нет отца». «Он что, на войне погиб?» Наташа замялась. «Я не знаю, но Валерий говорил мне, что у Саши совсем не было отца». «Что за вздор!» – воскликнул Андрей Иванович. «Ну, как вам сказать?» «Я не об этом!» – снова перебил ее геолог. «Я говорю, как можно считать слабеньким мальчишку, у которого нет отца? Неужели какой-нибудь оболтус, до 30 лет сидящий на шее своих родителей, сильнее человека, который с раннего детства вынужден пробивать себе дорогу в жизни?» «Так говорил Валерий!» «Да как же вы могли терпеть такого болтуна?» Наташа покраснела еще больше, а геолог поднялся с места и нервно зашагал по поляне. «Саша слабачок, повторил он, обращаясь скорее к себе, чем к Наташе. «Да знаешь ли ты, какой он слабачок? Он снова потел к ней, и, немного помолчав, заговорил тихим взволнованным голосом. «Ты помнишь тот день, когда заблудилась в тайге?» «Да, конечно». Андрей Иванович снова помолчал. Он смотрел теперь куда-то вдаль, и глаза его стали какими-то грустными и добрыми, какими они были в тот вечер, когда он рассказывал ей о девушке с голубыми глазами. «В тот день Саша едва не утонул в трясине», — сказал он тихо. «Я помню это. А знаешь ли ты, почему это произошло?» Наташа покачала головой. Андрей Иванович поправил костер, подбросил в него сучьев и, не оборачиваясь, заговорил еще тише. «Когда мы расходились на поиски...» Договорились, что если с кем-нибудь из нас случится несчастье, надо выстрелить два раза подряд в воздух, чтобы остальные поспешили ему на помощь. И такое несчастье произошло с Сашей. Он случайно забрел в болото. На другое утро я специально ходил туда. Болото страшное. Мальчишка был на волосок от смерти, И все же он не сделал условленных выстрелов. Не сделал, потому что это отвлекло бы нас от поисков. Андрей Иванович перевел дыхание. «В тот вечер я готов был поклониться этому слабому мальчишке». Закончил он совсем тихо и снова посмотрел куда-то вдаль. Глаза его были по-прежнему мягкими и добрыми, И глубокая грусть светилась почему-то в них все время, пока он рассказывал о подвиге Саши, который, наверное, и сам не подозревал, что это может быть названо подвигом. «Ну, а теперь спать», – проговорил Андрей Иванович через минуту обычным ровным голосом. «Для нас сейчас самое главное – это набрать сил на оставшуюся часть пути. Мы обязаны, понимаешь?» обязаны дойти до лагеря, а остаться здесь – это самое легкое, что можно придумать в нашем положении. Но ведь мы с тобой тоже не слабачки». Наташа несмело улыбнулась и закрыла глаза. В ее памяти отчетливо встала картина того вечера, когда они сидели в темноте у разбитого самолета и ждали Сашу. Она будто снова увидела большой яркий костер высокую мрачную стену деревьев и на фоне всего этого его самого, босова с ног до головы, вымазанного грязью. Новое большое чувство переполнило сердце девушки, и она в первый раз в жизни поняла, что сильнее этого нет и не может быть ничего на свете. — Саша, милый Саша, — беззвучно шептала она спрятав лицо в душистую хвою пихты. «Неужели я больше не увижу тебя? Неужели мы так и не дойдем до лагеря, и ты никогда не узнаешь, что я люблю тебя?» Проснулась Наташа от глухого неясного стука. Она приподняла голову и увидела Андрея Ивановича. Стоя на коленях, он раскапывал молотком небольшую зеленую горку. На лбу его блестели капли пота. Но большие валившиеся глаза смотрели задорно и весело. По временам он даже напевал себе под нос, видимо, очень довольный своей работой. «Вот это да!» — воскликнул он, разгибая, наконец, спину и оборачивая в сторону Наташи. «А ты, оказывается, не спишь?» «Представь себе, мы снова расположились на рудоносной жиле!» Наташа встала. Обед из раков и сон немного восстановили ее силы, и она чувствовала себя бодрее, чем утром. «Опять жила?» – сказала она, подходя к Андрею Ивановичу и заглядывая ему через плечо. «Да, вот полюбуйся, пожалуйста!» Она склонилась над небольшим углублением, сделанным геологом, но увидела лишь знакомый ей кварц. Наташа присела на корточки и загородила глаза от солнца. Вначале она не видела ничего, кроме этого блестящего молочно-белого камня, резко выделяющегося на фоне густой травы, но, присмотревшись внимательнее, заметила, что вся поверхность кварца покрыта большими зелеными пятнами разных оттенков, От бледно-зеленого цвета незрелого яблока до изумрудной зелени весенних лугов. Наташа оживилась. Причудливо чередующиеся и переплетающиеся друг с другом оттенки создавали узоры, напоминающие чудесные зеленые цветы. Она прикоснулась рукой к одному такому цветку и посмотрела на пальцы. Они были словно выпочканы зеленой краской. Наташа встала. Что это за цветы, Андрей Иванович? Цветы? А, впрочем, ты верно заметила, этот минерал действительно иногда называют никелевыми цветами. Обычное же его название Анна Бергит. Это в честь какой-нибудь Анны? Нет. Анабергитом его называют в честь никелевого месторождения Анаберг в Саксонии, где он был впервые открыт и изучен. Этот минерал входит в ту же группу, что и синий вивионит. Помнишь, Саша показывал тебе большую яму в лесу, где он нашел этот минерал? Наташа молча кивнула головой. Так вот, Анабергит из этой же группы минералов, что и вивионит. Только вместо железа в него входит никель, а вместо фосфора – мышьяк. По физическим свойствам он очень похож на вивионит. Но не в этом здесь дело. Аннабергит – вторичный минерал. Он образуется за счет окисления различных арсенидов никеля. Вот смотри. Андрей Иванович счистил молотком зеленый налет анабергита и под ним блеснул какой-то розоватый минерал – напоминающий металлическую медь. «Что это? Медь?» – воскликнула наблюдавшая за ним Наташа. «Зачем медь? На поверхности меди образовался бы малахит. Помнишь наконечник медного копья, который ты нашла у водопада?» «Да, а это совсем другое дело. А набергит образовался здесь на поверхности никелина» природного соединения никеля с мышьяком. Но в этой жили не только никелин. Посмотри вот сюда. Здесь тоже был налет Анабергита, А когда я его счистил, то увидел вот это. Андрей Иванович отвел рукой и траву и показал на другой минерал по цвету, похожий на белую жесть, из которой делают консервные банки. Посмотри на него вот так, сбоку. Наташа наклонилась к обнажению и увидела красивые радужные полоски, пробегающие по минералу. Это тоже природный арсенит никеля хлуантит, но в нем никеля меньше, чем в никелине, зато больше мышьяка. По своим физическим свойствам оба эти минерала очень похожи друг на друга. Оба они тяжелые, твердые. Имеют хорошую электропроводность, но, в отличие от металлов, не обладают ковкостью. От удара молотка они не сплющиваются, а рассыпаются в порошок. Андрей Иванович стукнул по блестящему хуан-титу, и тысячи крохотных обломков полетели во все стороны. Наташа невольно зажмурилась, но ненадолго. Резкий запах чеснока вдруг ударил ей в нос. «Ой, чем это так пахнет?» – воскликнула она, поднимая глаза на геолога. Андрей Иванович рассмеялся. «Чувствительный у тебя нос. Так пахнет мышьяк, входящий в состав хлантита. Между прочим, это один из признаков, помогающих распознавать хлантит. Но главное для этих минералов – цвет. Ни один минерал, пожалуй, не обладает такой окраской, как Никелин. Трудно передать словами своеобразие этой окраски. Ее нужно просто запомнить. Интересен и цвет Хлантита. Я имею в виду его побежалость. Он отколол кусочек минерала и подал его Наташе. Ты посмотри, как переливаются эти радужные огоньки на его поверхности. Наташа поднесла хлантит глазам. Очень красиво, — Да, красиво, — согласился Андрей Иванович. — А солнце-то, смотри-ка, уже почти над лесом, скоро и вечер. Пойду-ка я поохочусь на раков. А знаешь, это ведь они и помогли мне обнаружить эти минералы. — Как так? — Да понимаешь, погнался я за одним усачем, смотрю, на дне зеленые пятна мелькают, а голова у меня кружится. Кругом все качается, словно в тумане. Но, думаю, совсем плохо. Зеленые круги перед глазами пошли. Полежал я на берегу, спускаюсь в воду. Опять эта зелень. Тогда-то я и догадался, что голова моя тут ни при чем. Андрей Иванович рассмеялся. «Ну, я пошел, Наташенька, а ты полежи еще. Завтра у нас будет тяжелый день». Валерий шел быстро. Слабости он почти не чувствовал, только в ногах была легкая дрожь, да очень сильно, до да тошноты посасывала под ложечкой. Его мучил голод. Он то и дело с надеждой поглядывал на противоположный берег. Только бы увидеть там что-нибудь знакомое, что-нибудь такое, что осталось в памяти от первого дня путешествия. Тогда можно было бы надеяться, что он «достигнет лагеря до наступления ночи. Иначе...» Валерий гнал от себя даже мысль о том, что может быть иначе. Ночи он боялся. Это было единственное, что еще некоторое время удерживало его сегодня утром от окончательного решения покинуть Андрея Ивановича и Наташу. О них он уже не думал. Они были обречены». Вчера Андрей Иванович весь день почти нёс Наташу на руках, а ведь он и сам шёл из последних сил. Больше они не пройдут и километра. В этом Валерий не сомневался. И странное дело, к ним он не чувствовал почти никакой жалости. Больше того, где-то в глубине сознания у него нет-нет, да и проскальзывала подленькая мысль, что это даже лучше. Мысль эта была еще не ясной, она даже пугала Валерия, но помимо его воли она снова и снова возвращалась к нему. Ведь если они не вернутся из тайги, никто не узнает о его позорном поступке. Нет, он не раскаивался в нем, ни в коем случае, тут не до сентиментальностей. Если бы он не съел шоколада и сахара, которые были в его рюкзаке, то сейчас ему пришлось бы вместе с ними лежать там и ждать голодной смерти. А теперь он идет навстречу жизни, и, может быть, уже сегодня вечером перед ним будет дымиться сытный ужин. Но разве там, в цивилизованном мире, поймут его? Разве поверят, что у него не было другого выхода для сохранения жизни А если те двое не вернутся из тайги, то об этом никто никогда и не узнает. Нет, он совсем не хочет их смерти, но если они все-таки погибнут, то... Он же не виноват, в конце концов, что все так скверно получилось. Скорее бы только вырваться из этого кошмара и забыть все, все... Валерий снова с надеждой посмотрел на правый берег, но он казался совершенно незнакомым, словно они никогда и не проплывали мимо этих высоких елей и пышных зарослей шиповника. Тоска сжала его сердце. «Неужели ночь застанет в пути? Нет-нет, этого не может быть, ведь они уже так давно идут от водопада». Валерий пошел быстрее. Он начал даже отсчитывать шаги. Но силы все больше и больше оставляли его. Ноги путались в густой траве. Тяжелое ружье оттягивало плечи. Он опустился на небольшой пригорок и посмотрел по сторонам. Взгляд его упал на высокий кедр с отломанной верхушкой. Валерий вскочил с места и снова посмотрел на искалеченное дерево. «Ну да...» Он видел его в первый день плавания Паваи. Это совершенно точно. «Порядок!» – вздохнул он с облегчением. «Скоро лагерь!» Валерий снова зашагал по берегу, но его ноги уже еле двигались, а солнце как нарочно прямо на глазах опускалось все ниже и ниже. «Вот если бы сейчас есть что-нибудь!» Валерий посмотрел на ружье. Он знал, что в нем всего один патрон, и можно было бы подстрелить какую-нибудь птицу. Но если все-таки его застанет ночь, что он будет тогда делать безоружный? Он снова побрел вперед. Но каких усилий стоил ему теперь каждый шаг? Голова кружилась, ноги почти не слушались, а день уже угасал. Солнце опускалось за кромку леса. Длинные тени побежали от деревьев, река потемнела и нахмурилась. «Где же лагерь?» «Эй!» -хе -хе — крикнул Валерий и стал слушать. Ни звука не донеслось с верховьев реки. Он собрал последние силы. «Алексей Михайлович! Петька! На помощь!» «На помощь!» Но только привычное эхо повторило отчаянный призыв и вскоре замерло за темной стеной леса. Темнело быстро. Вначале стал черным лес, потом река, а вот уже и трава, по которой он шел, слилась с черной землей и стала как-то подозрительно шуршать под ногами. Валерий остановился – Ночь обступила его со всех сторон. Теперь он не знал даже, куда идти, и в довершении ко всему пошел дождь. Валерий поежился. Холодные струи поползли ему за ворот, быстро намокли брюки. Он поднял воротник куртки и спрятался под каким-то кустом. Вначале было тихо, но вот подул ветер. Дождь усилился, с куста на него обрушились целые потоки воды. Тьма стала непроглядной. Валерий поднялся на ноги и, нерешительно потоптавшись на месте, сделал несколько шагов вперед. Он решил потихоньку идти. Но в это время пронесся резкий порыв ветра, и тихий стон прорезал жуткую тишину ночи. Валерий похолодел. Мгновенное зно пробежал по всему телу, а ноги и руки сделались непослушными, точно их набили промокшей ватой. Прошло несколько минут. «Может быть, это мне показалось?» – подумал Валерий, дрожа как в лихорадке. Но в это же мгновение пронесся новый порыв ветра, и страшный, душераздирающий стон раздался почти над самой его головой. Он помертвел от ужаса,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 «Вы должны идти по жизни честно, жить так, чтобы ни на одну минуту вам не было стыдно за какой-нибудь совершенный вами поступок. Иначе...» Валерий сжался в комок. Последнее слово просвистел сам ветер, а в следующий миг он ясно увидел в темноте грозно сверкнувшие глаза и сурово сдвинутые брови солдата. В руках его холодно поблескивало дуло автомата. Валерий рванулся в сторону и судорожно глотнул слюну. Ноги его подкосились, ружье выпало из рук. «Иначе...» — ревел в ушах беспощадный ветер. «Я... я больше никогда...» Закончить Валерий не успел. Сквозь шум дождя и вой ветра... Послышался новый, леденящий душу стон, и он, как подкошенный, повалился в мокрую траву. Глава шестнадцатая. Выстрелы могут означать просьбу о помощи. Плод медленно скользил вниз Паваи. Свежий попутный ветер будто подталкивал его своей упругой грудью. Тугие вспененные волны, точно живые, разбегались перед ним в разные стороны. А навстречу плоту плыли знакомые берега, знакомые обнажение известняков и гранитов, знакомые заросли пихточа и шиповника. И над всем этим огромный бирюзовый океан. Ему не было ни конца, ни края. Только на востоке, откуда дул сильный ветер, виднелась узкая полоска пепельно-серых облаков. На плоту царила тишина. Петр, Ильич и Саша молча лежали на пихтовых подстилках и, отвернувшись друг от друга, рассеянно посматривали то на небо, то на плотную стену деревьев, подступавшую почти к самой воде. Торопиться было некуда». Перед отъездом из лагеря было условлено, что они должны возвратиться туда дней через 14-15, а сегодня шел всего лишь десятый день. Саша подложил руки под голову и начал перебирать в памяти события последних дней. Разговаривать с Петром Ильичем не хотелось. До сих пор еще не просеялось тягостное впечатление от разговора, который произошел между ними на последней стоянке – Собственно, начался он еще там, на маленькой речке, где Сашу так напугала клубящаяся туча, похожая на страшное чудовище, которое они видели на скале. Она надвигалась быстро и уже через несколько минут закрыла все небо, отчего в ущелье стало почти совсем темно. Петр лич с тревогой посмотрел тогда вверх и затормошил Сашу. «Скорее, Саша, скорее!» Сейчас польет, наверное? Никогда я не видел такой тучи. Да и все здесь какое-то необыкновенное. Пора нам поворачивать обратно к лагерю. Но Саша, который только что увидел, что страшное видение было просто тучей, живо возразил. «Зачем обратно, Петр Ильич? Ведь у нас еще уйма времени, а сейчас самое интересное начинается». «Куда? Как интересно!» того и гляди, и нарвёшься. Конец его фразы потонул в оглушительных раскатах грома. И в это время хлынул такой сильный дождь, какого Саша не видел ни разу в жизни. Сплошная лавина воды обрушилась на головы путешественников. В одну минуту они вымокли до нитки и в то же время заметили, что маленькая речушка начинает разрастаться у них на глазах, «Скорее к плоту!» — крикнул Петр Ильич, срываясь с места. И они помчались под шум дождя и грохот камней, подхваченных потоком. На ваю они прибежали вовремя. Привязанный плот уже начало заливать поднявшейся водой, и им пришлось немало повозиться под дождем, прежде чем удалось увести его в безопасное место». А на следующий день утром геолог начал собираться в обратный путь. Саша помрачнел. «Петр Ильич!» – обратился он к нему, выбрав удобный момент. «Почему же все-таки обратно? Ведь вы договорились с Андреем Ивановичем вернуться в лагерь через две недели, а прошло только восемь дней. К тому же по течению мы поплывем куда быстрее». «Во-первых, мы договаривались возвратиться лишь не позднее 15 дней», — проговорил Петр Ильич, не поворачивая головы. «А во-вторых, он зло толкнул ногой увязанный рюкзак. Во-вторых, с меня хватит то подземные склепы, то сумасшедшие птицы, то черт знает какие рисунки, то, наконец, эти загадочные выстрелы. В конце концов, я геолог». Они искатель приключений, и мне надоели эти бесконечные загадки и фокусы. Ну, хорошо, сказал Саша примирительным тоном, по этой речке мы больше не пойдем, но почему нам не продвинуться еще немного вверх по поваи? Там, наверное, нет и нет, резко оборвал его геолог. Мне здесь больше делать нечего, только дураки и авантюристы бросаются от чертя голову при таких обстоятельствах. Глаза мальчика сузились. «Скажите лучше, что вы просто трусите!» Петр Ильич рывком обернулся к Саше. «Довольно!» — скричал он срывающимся голосом. «Я сыт по горло твоими глупыми замечаниями. Не для того я взял тебя с собой, чтобы выслушивать эти дерзости!» «Да, выслушивать правду не всегда приятно», — проговорил Саша, с трудом сдерживая клокочищее раздражение. «А что касается поездки с вами, то мне действительно не следовало делать этого». Геолог окинул его ненавидящим взглядом и, ни слова не говоря, начал бросать на плод свои вещи. Больше они не сказали друг другу ни слова». Молча отчалили от берега, молча проводили глазами пигматитовую жилу, молча проплыли мимо темного входа в пещеру. Так прошел день, другой, кончался и третий, а они по-прежнему не говорили ни слова и, не глядя друг на друга, думали каждое о своем. К вечеру погода начала меняться, солнце скрылось, поднялся резкий ветер, По воде побежала колючая рябь. Холодные брызги все больше и больше хлестали угрюмых путешественников, словно желая усилить их мрачные думы. Саша взялся за шест. Причаливать, что ли? Петр лич зевнул, посмотрел на реку, потом на небо, и наконец решительно махнул рукой. Не стоит. До ночи будем на месте. Саша налег на шест. Плод пошел быстрее. На душе мальчика стало спокойнее, но вскоре он услышал ворчливый голос геолога. «Не гони так быстро. Видишь, вода накатывает». Саша не ответил. Он перебросил назад несколько мешков, столкнул воду на мокшую хвою и снова взялся за шест. Ему надоело трехдневное безделье. Но не успел он опустить шест в воду, как его опять остановил голос Петра Ильича. «Куда? Посмотри на берег!» Саша поднял глаза, и шест выпал у него из рук. Прямо перед ним на высоком зеленом мыске трепетал на ветру знакомый красный флаг, а за ним, словно в сомкнутом строю, стояли четыре громадные пихты. «Так это наш лагерь?» «А ты и не узнал?» Геолог громко рассмеялся, а сердце Саши сжалось в тревожном предчувствии. Ни звука доносилось из лагеря. Палатки и бревенчатая избушка казались вымершими. Саша схватил шест и повернул плод кустью лагерной. Вскоре он мягко уперся в зеленый берег. Петр Ильич прыгнул на землю и крикнул. «Прошло несколько секунд». Для Саши они тянулись бесконечно, но вот полог ближней палатки откинулся, и из нее показалось худое, небритое лицо летчика. «Вернулись!» — воскликнул он радостным голосом и бросился к причалившему плоту. «Здравствуйте, Алексей Михайлович!» — сказал геолог, протягивая ему руку. «Здравствуйте, здравствуйте, мои ненаглядные!» Весело повторял летчик, суетливо обнимая Петра Ильича и Сашу. Наконец-то, а я тут чуть с ума не сошел от одиночества. Ну, а вы как целехоньки, а духи, видели вы их? Сыпал он вопросами, радостно поглядывая то на Петра Ильича, то на Сашу. Петр Ильич едва успевал отвечать на вопросы, а Саша усердно выбрасывал на берег вещи и молчал. Ему было стыдно перед Алексеем Михайловичем за их бесславное возвращение, и он с досадой слушал, как Петр Ильич расписывает их многочисленные приключения. Но летчик был доволен. «Ну и чудеса! Чудеса да и только!» То и дело повторял он, слушая удивительный рассказ геолога. «А у меня здесь ничего-то интересного!» Сижу и отсчитываю дни, шутка ли, одиннадцать суток наедине с тайгой. Да, признаться, я вас и сегодня еще не ждал. Мы и не возвратились бы еще, сказал Петр Ильич. Если бы не одно обстоятельство, понимаете, идем мы с Сашей под вечер по маленькой речке и вдруг... «Выстрел? Но, думаю, это уже не духи. Духов-то мы не боялись, а вот люди в тайге. Кто их знает, кто они такие? Может быть, шайка какая-нибудь?» «Выстрелы, говорите?» Переспросил Алексей Михайлович, почему-то нахмурившись. «Да, представьте себе, узкое пустынное ущелье, и вдруг бах! Ну, я, конечно...» Принял решение немедленно возвращаться. А вот он, Петр Ильич кивнул на Сашу, на дыбы. Как вам это нравится? Алексей Михайлович помолчал, а затем проговорил медленно, не глядя на геолога. Как мне это нравится? Мне это не совсем нравится. Выстрелы в тайге могут означать просьбу о помощи. Вы... «Что же считаете?» «Я ничего не считаю, но на вашем месте попытался бы выяснить, в чем дело». На лице геолога появилось непритворное удивление. «Так ведь... так ведь нас было всего двое. А если бы это оказались какие-нибудь бандиты?» Алексей Михайлович усмехнулся. «Какие здесь бандиты?» И вдруг спросил. «Вы на войне не были?» «Нет, мне же всего 25 лет». пять. Летчик неторопливо закурил и, медленно опуская кольца дыма, проговорил. «В пять лет на моем счету было уже семь сбитых вражеских самолетов и четыре ранения». «Так это было другое время», — не смело возразил ему Петр Ильич. «Да, это было другое время», – жестко ответил летчик и, отвернувшись от Петра Ильича, стал помогать Саше разгружать плод. Прошло два дня. Не находя себе дело, Саша с утра до вечера слонялся по лагерю или спускался к реке и подолгу смотрел в ту сторону, откуда должен был показаться плод Андрея Ивановича, но река была пустынной. Саша прилег на траву и, положив голову на сложенные руки, стал смотреть на суетливых муравьев, быстро снующих на стеблях травы. На душе его было сумрачно. Ссора с Петром Ильичом, чувство стыда за их трусливое бегство, тревога за товарищей и мысли о том, что Наташа сейчас где-то вдвоем с Валерием, приводили его в такое состояние, что он готов был кричать а кругом стояла тоскливая тишина. Саша вскочил с места и опять принялся мерить шагами зеленый мысок, но это не помогало. Все кругом снова и снова напоминало ему о Наташе. И красный, выленивший на солнце флаг, и маленький мостик через лагерную, и небольшой уступчик на берегу, где они сидели все вместе в последний вечер перед плаванием. Наташа. Она неотступно стояла перед его глазами. Он видел ее улыбку, слышал ее голос, но все это тонуло в мутной горечи. Ради нее он готов был на все, а она, она будто и не замечала его совсем. Еще бы в последнее время для нее никого и не существовало, кроме Валерки. И чем он так околдовал ее? Что в нем вообще так нравится девчонкам? Саша опять спустился к берегу и силой швырнул в воду тяжелую палку. Краса и гордость школы! А ведь года два назад он сам готов был признать его необычайную одаренность. Ему вспомнилось памятное заседание геологического кружка. Да чего же смешным казался он сейчас себе на этом кружке? до чего наивными были его восторги, вызванные научным докладом Валерки. Да разве он один был в тот день очарован его красноречием? Именно с этого дня начался неудержимый рост Валеркиной славы. Именно с этого дня Наташа стала улыбаться ему как-то по-особенному. Саша с ожесточением взъерошил непокорный чуб. «Да...» И, пожалуй, именно с этого дня он дал себе слово больше не думать о ней и относиться к ней так, как он относился к другим девочкам. И ради кого? Он поморщился, как от зубной боли. Но что так поразило его на этом кружке? Красиво пересказанная гипотеза, которую Валерка добросовестно вычитал в подобранной для него братом книге? На таких гипотез, как оказалось, в геологии бесчисленное множество. И гипотеза Вегенера, кстати говоря, была среди них, пожалуй, самой примитивной и устаревшей. От нее давно отказалось большинство советских ученых. Да и разве эти гипотезы составляют основу большой и замечательной науки геологии? Валерка взял из нее лишь то, чем можно блеснуть – чем можно поразить незнакомых с нею слушателей. Впрочем, таким он был всегда. С каким жаром выступал он на всех собраниях. Без его участия не проходил ни один тематический вечер или диспут. Он никогда не делал больших докладов. Доклад о плавающих материках был первым и последним сообщением Валерия – Но не было случая, чтобы он не позволил себе сделать несколько маленьких замечаний по поводу выступлений своих товарищей. И надо было слышать в это время Валерку, чтобы почувствовать всю язвительность этих маленьких замечаний. Эффект был всегда один и тот же. Ребята не жалели своих ладоней Учителя снисходительно ласково посматривали на своего любимца. Да, Валерка был действительно талантлив. Только Саша с несколькими еще оставшимися с ним чесовцами не разделяли всеобщего восторга. Их ладони не горели от бешеных аплодисментов. А бывало и так, что кто-нибудь из них, не останавливаясь перед страшной возможностью получить тройку по поведению, вкладывал пальцы в рот и глашал класс пронзительным свистом. С Валеркой они порвали окончательно. Их обществу больше всего доставалось от его острого беспощадного языка. И многие мальчишки, когда-то давшие торжественную клятву честности и справедливости, малодушно покинули своего командора». Но, может быть, Саша не прав. Может быть, он просто завидует Валерке, ведь тот действительно выделяется в кругу своих товарищей. Даже Наташа называла его удивительным мальчишкой. Так, может быть, это и заставляет Сашу относиться к нему недружелюбно. Саша почему-то вдруг вспомнил Андрея Ивановича и будто на его увидел его строгие внимательные глаза. Во взгляде их было что-то такое, что не позволяло покривить даже перед своей совестью. Саша смутился. Нет, тысячу раз нет. Сейчас он не завидовал Валерке абсолютно ни в чем. В этом он мог поклясться как угодно. А Наташа? Настойчивый взгляд Андрея Ивановича проникал в самую душу. Мог ли он сейчас честно, наедине с собой, сказать, что Наташа не имеет никакого отношения к его мнению о Валерке? Саша сорвал с головы кепку и нервно смял ее в кулаке. Но при чем здесь Наташа? Он же дал себе слово даже не думать о ней. Не думать. Но с таким же успехом. Он мог дать слово, не дышать воздухом или не замечать солнечного света. Саша спустился к самой реке и, зачерпнув пригоршню воды, освежил ею лоб и щеки. А взгляд Андрея Ивановича требовал ответа. Но что мог сказать Саша? То, что Валерка дрянь, в этом он не сомневался. И Наташа здесь совершенно ни при чем. И все-таки... «Разве можно мириться с тем, что она всегда будет дружить с Валеркой? Разве можно заставить себя забыть ее?» «Никогда!» «Но ведь для нее это абсолютно все равно!» Как-то прошлой весной после уроков Петька Грачев, староста их класса, предложил поехать за город на велосипедах. Многим ребятам эта затея понравилась, а Наташа сказала – «Я вчера свой велосипед покорябала». «Здорово покорябала», – спросил Саша, почувствовав на себе ее взгляд. «Ехать нельзя». «Ладно», – сказал Саша. «После уроков приду, посмотрю». Велосипед оказался поломанным на совесть. Передний обод был погнут, несколько спиц вылетело, заднее колесо не вертелось совсем. Саша провозился с ним два дня, за то, как приятно было подкатить на нем к дому Наташи. «Получай свою машину!» – крикнул он ей через раскрытое окно. Наташа выбежала к нему. «Ой, Саша, какой же ты молодец! Большое тебе спасибо!» «Ну вот еще, спасибо! Такой пустяк!» И вдруг добавил. «Знаешь что, Наташа...» Давай съездим куда-нибудь. Я уже договорился с Петькой Грачевым. Он мне даст свой велосипед. — Зачем же с Петькой? Возьми мой. — Так я хотел с тобой, — сказал Саша нерешительно. Наташа потупилась. — Сейчас я не могу. Мне... В общем, я занята сегодня, — ответила она, почему-то покраснев. Но... — Ну... «Занята так занята!» — сказал Саша упавшим голосом и медленно пошел прочь. «Как-нибудь в другой раз. Хорошо?» — крикнула она ему вдогонку. «Ладно!» — буркнул он, не оборачиваясь. Часом позже он сел в автобус и поехал к своей любимой роще. На душе его была досада. В первый раз он нарушил данное себе слово — И вот результат. Но это было еще не все. Когда автобус проезжал по площади, Саша случайно взглянул в окно и увидел вдруг двух велосипедистов. Впереди на своем новом, сверкающем краской велосипеде ехал Валерка. А за ним, за ним ехала Наташа. У Саши перехватило дыхание и остро защекотало в горле. «Занята!» — подумал он с горечью и отвернулся. И вот теперь она захотела поехать с ним по Вае. «Мне хочется плыть с Андреем Ивановичем!» — вспомнил он ее слова и усмехнулся. «Все время одно и то же!» Он опустил голову и медленно побрел к палаткам. «И надо же было так рано возвратиться в лагерь!» а все Петр Ильич. Как Саша ошибся в нем? Он вспомнил его иступленный крик в пещере, его растерянное, перекошенное страхом лицо при нападении медведя. И это геолог. Что остается ждать от его братца, если он также окажется где-нибудь в пещере? Саша досадливо поморщился, но в следующее мгновение ему вдруг отчетливо представилось – страшное подземное кладбище. А что, если они в самом деле попали в такую же пещеру? Саша похолодел. Эта мысль мгновенно вытеснила из его головы все остальное. Андрей Иванович и Наташа может быть в беде. Они ждут помощи. А он слоняется здесь без дела и выдумывает всякую дребедень. Саша сейчас же бросился к палатке Петра Ильича. Тот лежал на спальном мешке и что-то читал. «Петр Ильич!» — воскликнул Саша без всякого вступления. «Надо плыть им навстречу!» «Кому навстречу?» — спросил геолог, не отрывая глаз от книги. «Андрею Ивановичу и всем нашим. С ними, наверное, тоже случилось какое-нибудь несчастье». Петр Ильич захлопнул книгу, снял для чего-то очки и, помахивая ими в воздухе, заговорил. «Ты что, сон какой-нибудь увидел? Или гадалкой заделался?» Саша молчал. «Иди и займись своим делом», — отрезал геолог. «И имей в виду, с нами тоже ничего не случилось бы, если бы не твоя сумасшедшая прыть». Петр лично дел очки и углубился в чтение. Дальше говорить с ним было бесполезно. Саша вышел из палатки и с минуту стоял на месте, не зная что делать дальше. Затем он медленно побрел к алексею Михайловичу. Летчик сидел на разоствованном брезенте и сосредоточенно перебирал какие-то металлические детали. Вокруг него лежали мотки проводов, конденсаторы сопротивления, Неподалеку стояло несколько аккумуляторов. «Алексей Михайлович», — окликнул его Саша. «Что вы делаете?» Летчик поднял на него глаза. «Да вот, радиостанцию лечу. Целую неделю вожу с ней с проклятой, и ничего не получается. Хотел сюрприз.